Глава 30. Острая сердечная недостаточность. Тайка плюс фаранг минус тайка. На этот раз вашему вниманию предлагается... Нет, не справочник по внутренним болезням. Усаживайтесь поудобнее, включу вам черно-белое кино. И хотя наш фаранг пока еще жив, черного, увы, будет больше. Мы нечаянно познакомились с главным фигурантом нашей истории по имени Иван в самолете. Когда летели из Новосибирска в Суварнабхум. Мой ровесник, Сашин коллега, работник охранного агентства. На ней Саша и даже общих знакомых нашли в силовых структурах. Новосиб город маленький, даром что миллионник Восемь часов, бок о бок, целая вечность. Друзья навек. Он уже в моем паблике. Регулярно читает истории, ставит лайки ух ты настойчиво приглашает нас посидеть поболтать где нибудь в кафе встретились поболтали о том о сем собрались расходиться и тут ваня спрашивает свет а вот эти истории ваши про таек они не выдуманные это из жизни не из головы просит сказать правду ему одному как земляку в виде исключения потому что в таиланд он ездил как на работу по два раза в год но влюбился первый раз На тот момент мы не придали этому никакого значения, а зря. Перед тем, как писать эти строки, я Сашу спросила, не помнит ли он, где Ваня отыскал эту свою девушку азиатской внешности, мягко говоря? Нет, Свет, но ощущение такое, что она была не баргерл. Вроде бы она где-то работала в каком-то магазине, пока не познакомилась с Ваней. Он приезжал надолго, месяца на полтора-два, не бедный, но и не богатый. Я бы сказала, среднего достатка. Погулял, повлюблялся, уехал. И вот Ваня пишет мне в личку. Отличный парень, доложу я вам, широкая душа. Беспокоится заранее, почти за три недели. Света, что вам привезти первого ноября с родины? Чемодан пустой, везу только шоколад и кедровые орешки для Маруси. «Спасибо, но мы сами как раз летим из Новосибирска». Рейсы и даты у нас с ним совпали. Потом сборы, суета, больше не созванивались. Ни на регистрации, ни в самолете мы и Ваню не встретили. Наверняка разминулись. Наконец мы дома, на порт -амнаке. По прилету получаю сообщение. «Извините, не смог улететь, пришлось дать билет». Я в свойственной мне манере пошутила, не разобравшись, Вот видишь, Ваня, как ты нас подвел. А если бы мы заказали селедку и поставила смайлик? В ответ пришла грустная рожица. На том и закончилась наша беседа. Упал с самолета в любовь. Настоящего никнейма нашей героини я так ни разу и не слышала. Маруси, да и все. Ваня влюбился в Марусю с первого взгляда. Fallen лав. Упал в любовь самолёта, В джамтьен бичконда. Тайка пришла к Ване ночевать сразу же после нечаянного ужина в уличной кафешке, где она под его теплым взглядом с аппетитом уминала под Тай. Если бы вы только видели, как искренне девочка стеснялась перед первым поцелуем. На утро собралась идти на работу, а Ваня обняла и попросил, А ты можешь взять отпуск? На весь месяц. Она улыбнулась, кивнула. Прижалась к его голому плечу, сказала, что вернется быстрее ветра. Сила на мотик, вернулась, как и обещала. Больше они уже не расставались. И она никому не доставалась. До самого самолета. Несмотря на то, что Ваня был женат, в душе он уже сделал предложение своей тайке. Она уже завладела его и сердцем, и руками, а позже и ногами. Но это отдельная история. Я бы даже сказала диагноз. «Да». «Я действительно втюрелся по уши. Просто пипец, что так вот вышло. Но судьба», — признался в письме Ваня. «Давай расстанемся. Иван абсолютно адекватный парень. Но когда тебе заполтос с хвостиком, то рай дома далеко не у каждого. Ваня не стал исключением. Вместе со второй женой Галей прожили 20 лет, своих детей не нажили. Он воспитал чужую дочь как свою». Девочка взрослая, давно в столице, а Галя пьет, как сапожник. Лет семь, как заколдыривает. Беспробудно. Вернувшись из Таиланда, влюбленный секьюрити помещает свою Галюню в наркологическую клинику, приводит в чувство, когда то выходит в добром умеет резвой памяти, они быстро разменивают Ванину квартиру, ему достается хрущевка-однешка, а, а бывший – комнатушка в районном центре Искитиме. В мировых масштабах тьму-таракань, но в пределах области примилый городишко. В день новоселья Ваня позвонил по скайпу своей Маруси, показал ей красную велюровую коробочку с золотым колечком. Там вкраплен был маленький бриллиантик. Предложил стать его женой. Настолько это было неожиданно и трогательно, что она заплакала и показушно схватилась за грудь. — Ой, Дарлинг, ты разбил мое сердце. Вот здесь болит. Его очень умиляло это ее хватание за сердце. Еще в Кондо, в тот медовый месяц, он подкрадется сзади, ткнется губами в ее спинку. Ну, а где и не губами, а Маруся за сердце. Ой, это у меня от любви. И смеются оба. Вот как хорошо жили. Иногда он высылал ей из России денег. А на кого еще премию тратить? Я не спрашивала, сколько... Считаю, это все равно, что заглядывать через плечо в монитор впереди сидящему в интернет-кафе. Но, как вы знаете, из тайской любовной практики рано или поздно на том конце провода начинает фигурировать больничка. Деньги, денежки на лечение, а потом деньжище. А теперь давайте начистоту, дорогие друзья. Вот если ваша невеста, любовь до скрипа зубов загремела где-то в дальних краях в больницу, вы пошлете ей денег? Даже я, прожжённый циник, потянулась бы указательным пальцем к онлайн-сбербанку. Наверное. Иван тоже? Финансовая дорожка-то уже накатана. Номер банковского счета наизусть выучил, как мантру. Слушайте, что было дальше. Помоги мне. С тех пор, как мы с Иваном должны были сидеть рядом у иллюминатора на рейсе с сувернабхум а он не пришел на регистрацию, прошло достаточно времени. Где-то перед Новым годом я получаю сообщение в личку. Сначала два абзаца извинений. Простите, что отвлекаюсь со своей любовью, но не могу больше, мне надо знать правду. Короче, эта его тайка пропала вместе с деньгами, как я поняла, с первой фразы. Это было ожидаемо. Кстати, это на удивление точная фраза из уст нашего пятилетнего мальчика, Коли Шерстобоева, на пятый приход и Полита в новогодней комедии. Правда, у нас оказался другой жанр. Трагеть, Обращаюсь к вам за советом, возможно, и с просьбой. Светлана, мне нужна информация о моей девушке Тайке. Только один вопрос, жива или нет. В конце октября я узнала о ее смерти, но терзает сомнения. Хоть понимает. У меня есть копия ее ID. Насколько это возможно? Наверняка у вас есть знакомые, к которым можно обратиться. Клянусь вам, тут не криминал. — Любовь. Несрочно. Сам хотел узнать. Полететь не смогу. Сейчас еще никак не получается встать на ноги. Может быть, что-нибудь посоветуете? — Публиковать мое сообщение, пожалуйста, не нужно. Стыдно быть немощным. С уважением, Ваня. — Вот нихуя себе, — сказала я себе. Что между строк читаю я? Взрослый, здоровый, крепкий мужик, заслуженный работник ВОХРа. Так втюрился, что от известия о смерти тайской девчонки его разбил паралич. Тут же набираю Ваню. Мои догадки в яблочко? Вот же блядь. А. Ну как они это делают? Откуда узнал о смерти, спрашиваю? От сестры. До которой дозвонился, достучался через десятые руки на ломаном гугл тайском через переводчика. И еще Ваня попросил в любом виде, но подтверждение. Типа копию свидетельства о смерти. И вот почему. Ванин врач из железнодорожной больницы сказал, что нарушение двигательной функции у него могло случиться от сильнейшего стресса. Пройдет волнение, есть шанс восстановиться, и Ваня сможет ходить. Просто словам, даже вашим, Светлана, только не обижайтесь, я не смогу поверить. Буду лежать и ждать. И шлет мне в подтверждение фото свое из больнички. «Ой, ёпти!» И всю эту любовную мишуру я получаю как раз в тот момент, когда мы ищем тайскую маму одной крымской девочки. Меня с детства учили верно расставлять приоритеты. С одной стороны, парализованной пылки в юноше преклонных годов, с другой – подросток без пяти минут сирота. Мы с Сашей посовещались и решили оставить парня на потом. За двумя зайцами гнаться не стоит, тем более, что в Тае их нет. «Я не люблю читать чужие письма». Видя, что я не тороплюсь в припрыжку убежать за комсомолом, Иван стал приоткрывать некие подробности, которые, по его мнению, должны были растопить мое черствое сердце. Активно инициировал поиски, не вставая с противопролижневого матраса, который приобрели для него коллеги. Вот одно из его многочисленных писем мне. Она была необычная девушка, отличалась от остальных таек, их было немало, Без ложной скромности за последние годы я не хвастаюсь, но общения было довольно много, и с платными девочками не очень, но такую, как она, я не встречал. В ней сочеталась и любознательность, и скромность, и немного капризность, и офигенное обаяние, которое она излучала. Еще она очень любила воду, море и плавать, что, согласитесь, странно для Таек. Не могу быть уверена сто процентов, что она любила меня, и я ее могу понять... Ни красавец, не богатый разница в возрасте 14 лет. Иногда она меня поражала. При всей своей стыдливости могла включить для меня видеосвязь и мыться в душе полностью обнаженной, чем меня несказанно шокировало. Не знаю, почему я вам, Светлана, это рассказываю. Может быть, для полноты ее образа вот такой необычный человечек был в моей жизни. Да уж, и впрямь необычный. Далеко не каждая девушка поборет природную стыдливость, чтобы мыть титьки на видео в прямом эфире. И еще короткий штрих к социальному портрету нашей псевдопотеряшки. Мы мало говорили о ее семье, родне, только видеосвязь оттуда, из дома, где я мог помахать ручкой ее маме. Небольшая деревня, где она редко появлялась, дома и обстановка выглядели довольно скромно. Общался с ней по ее портфолио в Фейсбуке, где у него было много подписчиков, но иностранцев я среди них не видел. Думаю, что я, возможно, был единственный. Хотелось бы верить. И словами «это была точно не случайная связь» он завершил свой рассказ. Меняю Аленку на горсть пепла. Голову посыпать. Когда все дела были сделаны и руки освободились, мы решили пойти обратиться в ближайшее к нам отделение полис. А почему нет? Я вынула из холодильника российскую шоколадку Аленка, сунула под обёртку купюру, которую парень прислал нам на вынужденные расходы, настроилась морально, посмотрела в русско-тайском словаре слово «паралич» и пошла добывать правду. Хотите, я вам признаюсь честно, в переписке с Иваном, когда тот открывал мне душу, я все время лукавила. Говорила ему, да-да, очень симпатичная, милая. Ах, она у тебя совершенно не похожа на Баргерл. В душе считала совершенно иначе. Но надо быть последней скотиной, чтобы парализованному мужику на ясном глазу залепенить. Да не пасит товарищ, твоя тайская девка первостатейная, блядь. Поддакивала, поддерживала. А про себя думала, вот как ему потом сказать правду. Тем более он попросил сделать фото с компа. Уж не обманешь даже во благо. И вот мы в участке. Все грамотно рассчитали. Приехали рано утром. Из посетителей никого, только я. Нарядная вся из себя. Далаоска в заплатах. А полицейских наоборот пруд-пруди. Идеальный расклад для Ивана. Подхожу к двум помощникам в форме. Немец и испанец. Они ко мне. «What can I help you? What's your native language?» English, Spanish, French, Turkish, и начали перечислять, перебивать друг к другу все известные мне языки, европейские и другие, как будто не видно, что я русская. Хвастливые полиглоты моего возраста бахвалились, выеживались, мягко говоря, это же сразу видно. Я заговорила на тайском. Они перестали улыбаться и затихли. Поведала я им историю про то, как русский полицейский, а я нисколько не наврала. Приехал в Патаю, познакомился с девушкой, они полюбили друг друга, он сделал ей предложение, уехал в Россию готовиться к свадьбе, подарил кольцо, выслал деньги на оформление загранпаспорта для поездки в Россию, на билеты, потом крупную сумму на лечение, и после этого девушка пропала, сестра сказала, умерла. Он должен был прилететь первого ноября и сам прийти к вам сюда со своим полицейским жетоном, но не смог». От горя утраты любимой его разбил паралич и показала фото из русского госпиталя. Мужики охуели. Каких только историй тут не наслушались по долгу службы, а такую впервые. Наверное, каждый прикинул, мужику теперь пожизненно лежать суткой в результате неразделенной любви. Ого, Гошеньки! Надо отдать должное. Полисмены не погнали меня поганой метлой. Позвали тайку в белой униформе. Пересказали это горе горькое ей, та взяла несколько секунд на раздумье, и указала мне на стулу свободного полицейского. Она сама взяла за труд пересказ чужой судьбы, от себя добавила лишь то, что я говорю по-тайски. Все, что потребовалось от меня, предъявить полицейскому на телефоне копию ID-карт, типа тайского паспорта нашей потеряшки. Полицейский. Срисовал на листок цифры, вбил их в компьютер и попросил подождать. Блин, я никогда не думала, что база полиции работает так медленно. Я ерзала на стуле, пока он что-то там стучал и стучал, повторяя «Саккру! Саккру! Секундочку!». Потихоньку, многозначительно подмигнув копу, я незаметно для остальных пододвинула к клавиатуре шоколадку с вкусной начинкой постучала по щеке Аленки пальчиком и прошептала «Там денежка». Догадался ли до сих пор, не знаю. Полис поднял на меня глаза, уточнил «Девушка вам кто?» Друг хотел на ней жениться. «Встаньте, обойдите комп сзади, чтобы мне стало видно содержимое монитора». В запросе по центру экрана было написано, что наша Маруся со сложным тайским именем из трех составных частей умерла 11 мая с Сипет Прысапаком 2060 года согласно тайскому летоисчислению в госпитале Суратани от сердечной недостаточности. Меня как обухом по голове огрели. Я отошла... Бессильно опустилась на стул и горько заплакала. От неожиданности. От вопиющей несправедливости такой судьбы. Воображение мне сразу нарисовало это хватание за сердце. Слезы лились и лились. Тайка в белой униформе оторвала и из комка всунула мне в руку кусок бумажной салфетки. Они и сейчас капают на клавиатуру. И будут течь столько раз сколько я буду перечитывать этот финальный кусок. Ну почему? Почему? Маруся могла носить колечко на безымянном пальчике и сыночка для Вани под сердцем. Жить с нами по соседству, хоть в Тае, хоть в Новосибе. Наш друг так ждал свою любовь, торопил свадьбу. Теперь Ваня не ходит, а Марусю сожгли. А мне предстояло еще стать глашатаем правды. Из первых уст, с фотографией Маруси с монитора, которую я тайно сделала из-за полицейской спины. Она выглядела на девятнадцать, а было ей всего тридцать пять.